Все началось минут через пять. Обостренные чувства ощутили появление чего-то огромного, втискивающегося в мою квартиру и не вмещающегося в нее. Я ничего не видел и не слышал, но чувствовал происходящее всем существом, иначе не могу описать это ощущение. Вы не представляете, как я перепугался. По-моему, я никогда еще не был так напуган, я чуть не написал «в кровать». Я жил тогда в небольшой просторной квартире, где со своей кровати мог видеть коридор, часть кухни и большую часть гостиной. По всей квартире был включен свет. Не люблю темноты. И как только темнеет, мне начинает казаться, что из-за спины что-то наблюдает за мной. Сколько себя помню, боюсь темноты, потому и держу освещение включенным. Еще я не люблю темных углов. Никогда не знаешь, что там может быть. Итак... Через несколько секунд Все лампочки в доме начали мигать Свет включался и выключался Почти как музыка А я буквально трясся от страха Я ощущал, как формируется какое-то присутствие И вдруг услышал громкий и жесткий голос Где-то внутри головы «Советую еще раз подумать» После чего все кончилось Свет перестал мигать И невидимое присутствие покинуло квартиру Я был так напуган что пролежал в кровати до самого утра, несмотря на то, что сильно хотел в туалет, а следующую ночь провел в другом месте. К моему удивлению, по всему дому пошли необычные разговоры. Так я слышал, как спустя несколько дней двое жильцов в комнатке для стирки обсуждали свои странные ощущения. По всей видимости, другие жильцы также ощутили нечто, чему не могли дать объяснение. Этого случая было достаточно, чтобы я почти на два года бросил ныть о своих несчастьях. Но позже острота воспоминаний стала стираться. Я остановился, чтобы выпить апельсинового сока и закурить очередную сигарету. «Что, по-твоему, к тебе приходило?» – спросила Нина. Я покачал головой. «Не знаю и не очень-то стремлюсь узнать. Очевидно, что я сильно кого-то достал, и он был явно не в духе». Время шло, а Но ситуация не улучшалась, а наоборот ухудшалась. И мне становилось все труднее и труднее притворяться. Огромное количество энергии уходило на то, чтобы держать на лице улыбку и притворяться довольным. К тому же первый случай действительно поверг меня в ужас, но, как ни странно, подготовил. И теперь я собирался не лежать и дрожать от страха, а драться. В конце концов, я имею право на счастье. Кроме того, депрессия забирала у меня ясность мышления. Ну и, наконец, я просила помощи и не получал ее. Я задумался на минуту над сказанным. Вообще-то, не совсем так, произнес я, усмехнувшись. Тебе все-таки помогли? Спросила Нина. Да, я выиграл поездку в Мексику. И там я познакомился с человеком, который, возможно, мог бы мне помочь. Но я оказался не готов к поставленным им условиям. «Можно сказать, провалил все дело. С другой стороны, пойди я на сотрудничество с ним, моя жизнь пошла бы по другому пути, я бы никогда не научился выигрывать в лотерее. В каком-то смысле, уже одно это стоило того. К тому же история, которую я собираюсь вам рассказать, возможно, никогда бы не произошла, а это было бы большой потерей. Минутку. «Ты утверждаешь, что умеешь выигрывать в лотерее?» спросил Дэнни. Своей позой с руками, сложенными на груди, утверждая невозможность этого «Да, но об этом позже» «И ты выигрывал больше одного раза?» – спросил Денни. Его глаза округлились «Да, я расскажу об этом позже» Я отодвинул свой табурет от барной стойки и встал, чтобы немного размяться «И что? Ты получил по заднице во второй раз?» – улыбнулась Нина «Не совсем так, вообще-то даже наоборот» «У вас что, нет музыки?» – спросил я, пытаясь переменить тему. «Здесь слишком тихо». Дэнни встал и подошел к маленькому магнитофону, стоявшему на одной из полок. Он вставил кассету и покрутил громкость. Не знаю, что это была за музыка, что-то в стиле New Age, но она прекрасно заполнила тишину. Дом. Дом, где в следующий раз отдохнет моя душа. Перекресток жизни, где посажу семена доверия. Выращу урожай любви и задумаюсь, по какому пойти пути перед тем, как вернуться домой, к следующему перекрестку жизни, где посажу семена.